Глава 41 Котс-Олтс Примечание Гряда холмов Великобритании, обрамление Лондонского бассейна, расположена в западной части Центральной Англии, в основном на территории графства Оксфордшир и Глостершир Конец примечания Не произвел Не произвел на Алекс никакого впечатления О нем писали, как о территории исключительной природной красоты. Примечание. Так Великобритания называют загородные территории, предназначенные для консервации из-за их значительной ландшафтной ценности. Конец примечания. Но Алекс заменила бы красоту на скуку. После того, как проехала через несколько сонных деревень, расположенных одна за другой... Целью ее путешествия был Бортон-он-Уотер. Доктор Торн помнила, что читала об этом месте как о кладезе различных ископаемых. Посмотрев на городскую бухту, она решила, что многие из них еще живы и проживают именно в этом городке. На первых этажах каменных зданий, стоявших вдоль улиц, находились исключительно частные магазины — многие из которых разменяли, возможно, уже вторую сотню лет. Быстрый осмотр города подтвердил предположение Алекс, что в нем не было ни одной торговой сети, даже Коста или Старбакс. Примечание. Две крупнейшие в мире сети кофеен. Конец примечания. Для Торн это было приговором. Как эти люди умудряются выживать в подобных условиях? И тем не менее эта пятидесяти прогулка помогла ей забыть про разочарование, которое доставил ей Бари Грант. Сначала, когда она услышала, что он попытался убить свою бывшую жену и любимого брата, это превзошло ее самое смелое ожидание. На несколько мгновений, стоя на той крыше на пронизывающем ветру, Алекс решила, что он и есть ее избранный. Ведь настоящий социопат никогда не испытает чувство моральной ответственности и не поддастся внутреннему чувству вины. А ей для ее эксперимента нужен был всего один успех, всего один человек, который сможет проигнорировать свои внутренние ощущения, и в этом смысле Барри был ее триумфом. Но потом он опять заговорил, и его тупое хныканье по поводу красного тумана и всепоглощающего раскаяние, которое он ощущал, чуть не заставило ее лично столкнуть его вниз. К счастью, ложь по поводу дочери — которую выдала ему доктор Торн, была достаточной для того, чтобы он разжал руки. То, что он смог выжить после такого падения, удивило Алекс, но жить ему все равно оставалось недолго. Сейчас он находился в больнице, подключенной к аппаратам, которые искусственно поддерживали в нем жизнь, и хотя он и не умер, но был на пороге смерти». Врачи ни на что не надеялись, так что пока все не так плохо. Ее разочарование в баре смешивалось с восхищением Ким. Детектив казалось соблазнительным проектом, которым доктор Торн была готова серьезно заняться, и именно ее интерес Ким Стоун заставил ее приехать в этом богом забытый городишко. Алекс направилась к месту назначенной встречи, к заведению, в котором клиентам предлагался полный пансион. Завтрак, бранч, ланч, послеполуденный чай или кофе, и, как решила Торн, такие экзотические для них вещи, как капучино и итальянские бутерброды. Она вошла через ворота, достававшие ей до пояса, и заметила, что единственный занятый столик на улице был оккупирован грузным и почти абсолютно лысым мужчиной, на затылке которого между ушами протянулась узенькая тропинка коротеньких волос. На кончике носа у него находились очки, и он, казалось, был полностью поглощен электронной книгой, которую держал в правой руке. В его левой руке дымилась сигарета — которая и объясняла то, что ему приходилось сидеть на улице. Решив, что перед ней почти наверняка ее будущий собеседник, Алекс подошла к столику. «Генри Рид?» Мужчина поднял глаза и улыбнулся. «Доктор Торн?» Уточнил он, вставая и протягивая ей руку. Алекс улыбнулась в ответ. «Надеюсь, вы не будете возражать, если мы пообщаемся здесь», — сказал он, возвращаясь в кресло. «Я безнадежный курильщик, а это в наши времена делает меня изгоем». Доктор Торн как раз возражала, хотя, несмотря на ветер, из-за блаков время от времени выглядывало солнце. На улице было довольно прохладно. «Однако этот человек нужен ей, так что придется согласиться». «Ну, конечно». «Могу я предложить вам выпить что-нибудь?» «Благодарю вас, латте». Алекс прошла внутрь и заказала два латте. Заплатив, она узнала, что кофе им принесут прямо за столик. Доктор уселась, а ее собеседник положил свой гаджет для чтения на столик. «Диккенс, электронная книга. Кто бы мог представить себе такое?» Алекс улыбнулась, хотя это было совершенно неинтересно. «Итак, доктор Торн, чем же я могу вам помочь?» Женщина решила, что откровенная лесть в данной ситуации совсем не помешает. «В поисках...» О кое-какой информации я чисто случайно наткнулась на вашу книгу, о которой в рецензиях писали как о выдающемся явлении в своей области. Всё, что я о ней прочитала, говорит о том, что в свое время ваша книга произвела настоящий фурор. Это было верно лишь отчасти. Никаких рецензий Алекс найти не смогла. А искала она информацию о Майкле Стоуне, и многое узнала из газетных статей. И только короткий абзац Википедии сообщил ей о том, что молодой репортер напечатал за свои деньги книгу, в которой подробно описывались все события, но экземпляр этой книги она так и не смогла разыскать. Тогда, не найдя книги, Алекс решила обратиться прямо к автору. «Вырезки из газет — это одно», А сейчас перед ней сидел человек, который двадцать восемь лет назад лично опрашивал по горячим следам людей, принимавших во всем этом участие. «По-моему, данная история была достойна того, чтобы рассказать ее широкой публике», — пожал плечами мужчина, явно польщенный услышанным. «Хотя читающая публика решила иначе», И было продано всего около 700 экземпляров, Торн кивнула. Официантка в этот момент поставила накованный металлический стол толстые стеклянные бокалы. И чего же вы ждете от меня, доктор? Прошу вас, называйте меня Алекс, предложила она с улыбкой. Ей надо было получить от него максимум информации. «У меня есть пациентка. Я не буду посвящать вас в детали, но в детстве она испытала травму, похожую на ту, о которой вы пишете в своей книге. И хотя вы написали ее двадцать лет назад, думаю, что вы можете мне помочь». «Естественно, сделаю все, что в моих силах». Алекс заметила, что его и без того красный затылок покраснел еще больше. «Господи! И он тоже любит лезть!» «С чего вы хотите, чтобы я начал? С чего вам удобнее? Она всегда сможет направить его на нужную ей дорогу». «Тогда мне было 23 года, и я работал в местном отделении «Экспресс-энд-Санд» в Дадли». В воскресенье 2 июля я написал заметку о победителе школьной лотереи в Неттертоне, а уже на следующий день столкнулся с диким случаем самого ужасного нарушения родительских обязанностей за всю историю черной страны. Правда, эта новость уже через два дня исчезла с новостных лент из-за пожара на фабрике в Пенснете, во время которого... «Погибли трое пожарных». «Но вы-то не забыли этот случай?» «Я был молод и полон журналистского идеализма», — покачал головой мужчина. «Думал, что в этой истории есть вопросы, на которые необходимо найти ответы». «Я хотел знать, как такому вообще позволили случиться?» «Кто был в этом виноват или что?» Поэтому, когда появилась такая возможность, я общался с друзьями, соседями и теми социальными работниками, которые соглашались на беседу. А еще я получил показания психиатров и объединил все факты вместе. В суде не было ничего сенсационного, и его мало освещали в прессе. А после того, как он закончился, люди вообще потеряли интерес к этому делу. Публика не требовала расследования, а чиновникам это было только на руку. Я понял, что собранный материал тянет на книгу, но издателей она не заинтересовала, и я напечатал ее за свой счет. «А вы можете рассказать мне эту историю с самого начала?» Алекс решила, что терпит уже достаточно долго. Рид допил кофе и продолжил. Патриция Стоун была проблемным ребенком. В жилах ее отца присутствовала кровь румынских цыган, а женился он на женщине не цыганских кровей. К моменту, когда Патти исполнилось пять, ее папаша бросил семью и вернулся в объятия табора. В семнадцать лет Патти отправили в приют недалеко Абромсгроуа за то, что она периодически избивала людей на улице. Отвезла ее туда собственная мать, которая там и оставила дочь, избавившись таким образом от лишнего рта в семье. Когда до нее, наконец, добрались врачи, то ей поставили диагноз шизофрения. Потребовалось пять лет, чтобы стабилизировать ее состояние, то есть подобрать наиболее действенный набор лекарств. К этому времени Патти было уже 22. Вскоре после того, как ей поставили диагноз, а это было во времена Тэтчер, «Произошло печальное событие. Реабилитация в обществе. Примечание. Политика Консервативной партии Великобритании в 1990-х годах направленная на реабилитацию части людей с нарушениями психики путем их возвращения из клиники в общество. Конец примечания». Проект, который обсуждали лет двадцать, неожиданно стремительно набрал скорость. Многие учреждения были закрыты, и многие очень больные люди были помещены в социум, который не был готов их принять. Доктор Торн предпочла промолчать. Лично она была благодарна государству. Эта инициатива обеспечивала нескончаемый поток пациентов с нестабильной психикой. Правда, и старомодные закрытые приюты тоже доказали свою способность предоставлять своих резидентов для проведения исследований. Пока Генри оплакивал эту государственную инициативу, она вспомнила, об эксперименте, который был проведен в одном из таких приютов США в 50-е годы. Доктор Юэн Кэмерон получил от ЦРУ финансирование на исследование в области концепции управления психикой. Его целью было стереть имеющуюся индивидуальную память испытуемых, доведя их до состояния младенцев а затем восстановить их индивидуальность по своему выбору. Примечание. Так называемый проект ЦРУ «МК Ультра», проходивший в период с 1957 по 1964 год. За это время в нем приняли участие тысячи невольных, а также добровольных участников – Результатом проекта, который ставил целью целенаправленное управление сознанием, стало в конечном счете публикация руководства по допросу для контрразведки Q Барк. Конец примечания. При проведении исследований он применял медикаментозное введение в кому, использовал электрические разряды мощностью до 360 вольт на человека однократно. Кроме того, он придумал метод управления психикой. На пациента надевали плотный черный шлем, который полностью отрезал его органы чувств от внешнего мира, и через который ему по 16 часов в сутки передавалось записанное сообщение Это могло продолжаться до 100 дней. Хотя личность испытуемых навсегда разрушалась подобными методами, Алекс считала, что эти исследования сослужили психиатрии неоценимую службу. Доктор Торн вернулась к своему собеседнику, который продолжал разглагольствовать. Овчинка не стоила выделки. Некоторые пациенты действительно стали жить относительно нормальной жизнью, в то время как другие стали убивать, насиловать и совершать различные акты жестокости. Тут он кивнул в сторону Алекс. Хотя это тема для отдельного обсуждения. Патти выпустили, посчитав, что она не представляет опасности ни для себя, ни для окружающих. Ей предоставили муниципальное жилье в высотном здании в Колли-Гейт, и после этого она выпала из системы. Предполагалось, что за каждым пациентом будут наблюдать, но у социальных работников не хватало рук, чтобы уследить за всеми, поэтому наиболее спокойные и наименее активные пациенты просачивались сквозь ячейки социального бредня. Через год Патти забеременела. Никто так и не узнал имени отца ребенка. Окружающие знали Патти как... Немного странную девушку. Этакую местную сумасшедшую, если хотите. Недалеко от нее жил один сосед, который проявлял к ней интерес и следил за тем, чтобы ее никто не обижал. Он был единственным другом Патти, если его можно было так назвать, и он единственный заходил к Патти после того, как она родила близнецов. У нее родились мальчик и девочка, которых она назвала Майкл и Кимберли. Из-за ее биографии семью взяли под наблюдение. Она выписалась из больницы... И о следующих годах их жизни мало что известно, хотя мы знаем, что детей неоднократно заносили в группу риска и вычеркивали из нее. Отмечался недостаток физических контактов между матерью и детьми, а также замедленное развитие мальчика, как в физическом, так и в психологическом плане. Они исчезли с экранов радаров на пару лет – пока вдруг не выяснилось, что дети не ходят в школу. Вновь в дело вступили официальные лица, и дети пошли в школу на две четверти позже положенного. Девочка быстро догнала одноклассников. Она была умна, хотя и несколько замкнута, а вот мальчика поместили в коррекционный класс. Периодически об этих детях составлялись отчеты об их весе, санитарном состоянии и отказах общаться с другими детьми. Девочки задавались вопросы, на которые она отказывалась отвечать. При этом она просто стояла, сжимая в руке руку брата. «Вы прекрасно помните все детали», — заметила Алекс. «Ведь все это происходило 30 лет назад». Печально улыбнувшись, мужчина согласился с ее замечанием. «Я жил и дышал этим делом, пока собирал материалы для книги, и никогда не забывал историю этих двух детей». «И что же? Официальные структуры так ничего и не делали?» — спросила Торн. Девочка отказывалась говорить. «Я брал интервью у мисс Уэлч» одной из преподавательниц, у которой училась Кимберли. Она вспомнила, как на одном из уроков, у девочки задрался рукав платья, и она увидела на ее запястье багрово красный след. Ребенок несколько секунд смотрел ей прямо в глаза, как будто пытаясь ей что-то внушить, а потом спокойно опустил рукав. Во время перемены мисс Уэлч, Разыскала Кимберли и попыталась выяснить, откуда у нее такая рана. Но ребенок, как всегда, ничего не ответил. «А что, у девочки не было друзей?» — полюбопытствовала Алекс. «По-видимому, нет. Каждую перемену она находила своего брата и брала его за руку, и они вместе стояли или сидели где-нибудь на площадке». Дети могут быть невероятно жестоки, так что они немилосердно издевались над ними. И на то были свои причины. Близнецы были неряшливыми, от них дурно пахло, ростом они были меньше остальных детей в классе, а их одежда висела на них мешком. Он взглянул на доктора Торн глазами, полными состраданием. «Храни меня, Господь, от всех этих милых, заботливых людей», — подумала Алекс. И вы знаете, девочка никогда не давала сдачи. Она просто крепче сжимала руку брата и уводила его, отключаясь от окружающего мира. «Так, значит, защитные барьеры инспектора Стоун...» сформировались давным-давно. Интерес Алекс рос с каждой минутой. Она подождала, пока Генри переведет дыхание, с нетерпением ожидая продолжения рассказа. Закончились весенние каникулы восемьдесят седьмого года, и дети не вернулись в школу. Спать и попытались связаться, но безуспешно. Социальная работница, которая плевала на условности, заставила их соседа помочь ей взломать дверь. Рит уперся глазами в пол. Мне удалось переговорить с этим соседом, торговцем наркотиками из Нигерии шести футов ростом. Он рассказал мне, что они обнаружили в квартире за запертой дверью спальни Там находились двое детей, прикованные наручниками к батарее. Майкл был пристёгнут прямо к трубе, а Кимберли к нему. Погода была очень теплой, но никто не удосужился выключить радиатор. По полу лежала пустая упаковка из подсливочных крекеров и абсолютно высохшая бутылка коки. Мальчик был мертв, а в девочке едва теплилось сознание. Она лежала рядом с безжизненным телом брата целых два дня. Тогда ей было шесть лет. Алекс надела на лицо маску ужаса, хотя в душе она испытывала восторг. «А после этого вы следили за этим делом?» «Пытался». Но люди, с которыми мне хотелось бы поговорить, оказывались на удивление неразговорчивыми. Совет провел внутреннее расследование, которое вылилось в поиски виновных, и никаких выводов так и не последовало. Не забывайте, тогда новости были совсем другими. Люди покупали газету, прочитывали ее, выбрасывали в мусорный ящик и забывали о том, что прочитали. Публика не требовала ответов на насущные вопросы, и это было на руку социальной службе. Сравните это со случаем Виктории Климби. Примечание. В 2000 году в Лондоне восьмилетняя девочка, родившаяся в кот де была замученная и убита своими опекунами. Этот случай привел к широкому общественному обсуждению – в результате которого была почти полностью изменена система социальной защиты несовершеннолетних Конец примечания Который стал катализатором коренных изменений в системе социальной защиты несовершеннолетних по всей стране А что случилось с Кимберли Стоун после суда? Насколько я понимаю... Она долго переходила из одной приемной семьи в другую. Вы можете себе представить, насколько пострадала психика ребенка, так что для того, чтобы хоть как-то помочь, ей нужна была совершенно особенная семья. Я не имею ни малейшего понятия, где она находится сейчас, но часто думаю о ней и льщу себя надеждой, что она смогла найти счастье в этой жизни». Что ж, доктор Торн знала, где она, но сильно сомневалась, что в ее жизни было хоть какое-то счастье. Она вспомнила строки из потерянного рая Джона Мильтона. «Наш разум сам собой существует, и сам из рая ад творит, из ада рай». Интересно подумала Алекс». А что разум Ким сотворил для нее самой? Поняв, что ничего нового, кроме дальнейших причитаний, она здесь больше не услышит, доктор Торн подняла сумку, встала и протянула руку своему собеседнику. «Благодарю вас за то, что нашли для меня время. Вы мне очень помогли». Генри наклонился и достал откуда-то снизу книгу. — Прошу вас, милая, у меня еще осталось несколько экземпляров. Если вам это поможет, то я с удовольствием вручаю вам один из них. Алекс еще раз поблагодарила Рида и покинула его компанию. Мужчине и в голову не могло прийти, что своей пружинистой походкой она была обязана его воспоминаниям. Он дал Алекс целую кучу информации, и ей не терпелось начать подготовку к самому серьезному вызову в своей жизни.